Глава вторая. Замечательный сосед. Нехорошая квартира. Сухие прудищи. Нехорошая квартира. 25-26 февраля. Теперь у Гриши был личный синий диванчик, набор мисок, пара модных комбинезонов для холодов, ошейник с адресником и стабильность. Каждое утро и каждый вечер мы шли с ним до Покровского бульвара, гуляли по нему и возвращались обратно. Нас часто сопровождал сосед дядя Лёня, мужчина в ушанке, который пытался продать мне в Новый год картошку. И его старый бассет по имени Марта. «Нам с Марфушкой полезно, общество молодёжи», говорил дядя Лёня и предлагал мне похучую сигарету из вечно мятой пачки. Я отказывалась. Дядя Лёня сам с удовольствием закуривал и командовал. «Вперёд, собака-курильщика!» Марта чуть помедлив трогалась с места, судя по выражению морды, осуждая хозяина за вредную привычку. Гриша мчался обгонять, что у него, конечно, легко получалось. Они с Мартой были полными противоположностями. Он юн, Виталин и болтлив, она флегматично, молчалива и предположительно мудра. По моим ощущениям, Гриша за одну прогулку делал в 10 раз больше шагов, чем приземистая основательная Марта, чьи роскошные уши подметали зимние дорожки. Как будто пожилая гувернантка гуляет с маленьким непослушным барчуком сказала сестра Антонина, встретив как-то вечером нашу компанию у Бурата. В этот момент Марта встала как вкопанная и идти дальше отказалась, а потом вообще легла. Дядя лёня спокойно курил. Он знал, что его Марфушке иногда надо отдохнуть, подумать. А Гриша нарезал вокруг Марты круги, волновался. «Фифон бифал! Марфа лифал! Безобразий!» «Зато она точно от меня никуда не денется», сказал дядя Леня, докурив. Видимо, личная жизнь его была в прошлом полна драматизма. Мы дождались, когда Марта отдохнет, дошли все вместе до лифта, попрощались с дядей Леней и его Баситом. У нашей двери Антонина спросила. «Кстати, Гриша больше не пытался куда-нибудь деться после того раза?» «Да нет», — ответила я. «Зачем?» «Я думаю, от Филиппа он тогда не просто так сбежал. Почувствовал, что не нужен ему. Прямо...» Я не договорила, но подумала. Прямо как Боря от меня. В нехорошей квартире Гриша уже ждала его банда — кот Зайка и попугай Исаич. Едва дав нагулявшемуся Грифону вымыть лапы, Зайка начинал их любимую игру — диван-царевич. Кот ложился на Гришин синий диванчик и располагался там поудобнее. Гриша возмущался. «Файка! Безобразий! Диванчик! Фифон!» Прыгал и пытался Зайку со своего лежбища прогнать. Исаич откуда-то сверху подначивал «Кто царь горы?» Потом зайка, получив порцию внимания и повоспитывав как следует молодежь, уходил на собственную лежанку, куда в скорости прибегал Гриша. «Фифон! Файка! Повкутился!» В общем, кот с собакой жили полной жизнью. Я же остаток января и почти весь февраль, помимо наблюдения за животным миром, либо работала, либо что-то бесконечно праздновала. Сокращенно неопытным составом — барбос, попик, две стажерки и я — мы все-таки подготовили день сырка. который с успехом прошел 2 февраля. Потом случился концерт группы отцы основателей. «Девишник для одиночек день святого Валентиндера», устроенный Леной Большой, и несколько дней рождения в офисе. 19 февраля тетя Лена и Владимир Леонидович отмечали в Чертаново первую годовщину свадьбы. 20 февраля сестре Антонине исполнился 31 год, но ее день рождения пришелся на понедельник, и она сказала «Да ну, в марте отпразднуем, когда снег, например, сойдет». Я, подуставшая от вечеринок, горячо поддержала идею. Но тут приехал Гоша поздравлять Антонину, а за ним еще человек 13-14. Как мы все после этого пошли на работу, не знаю, но до конца недели я дотянула с трудом. В пятницу уехала из офиса пораньше, чтобы не попасть в пробку, но в результате попала в три. Приехала домой злая, погуляла с Гришей, подобрела. Расселась на кухне в окружении лохматых и лысых собеседников, заварила себе чаю из черной пачки, упавшей мне прямо на голову с верхней полки шкафчика. Тут пришла сестра Антонина и с порога начала. «Слушай, 28-го день рождения у...» «Я больше не могу!» — прервала я ее. «Что не могу?» «Не могу больше дни рождения! Пожалей меня!» «А, да нет! Ничего праздновать не надо! Просто 28-го день рождения у Марины Игоревны!» А мы так и не нашли ее тайный портрет работы Шишкина. Хотела предложить, давай в выходные поищем еще раз, а? Вдруг получится сюрприз. И можно мне тоже чаю? Это какой-то новый? История о доме-музее, который на самом деле не дом и не музей. Чай был старый и очень крепкий. На пачке так и написали большими буквами. Очень крепкий черный чай. И внизу маленькими. Осторожно, сильно бодрит. Мы с сестрой Антониной, выпив на ночь по три чашки, взбодрились настолько, что решили завтра поехать в деревню. «Помнишь, Маруся рассказывала, что в каком-то селе под Чеховым есть музей нашего художника Шишкина? Даже дом-музей!» — подскакивала я на табуретке в ажитации. «Нам явно пора его посетить. Там наверняка знают всё про художника и его портреты, особенно секретные». «Отличная идея!» — Антонина припечатала стол ладонью. «Завтра и поедем. Как раз Кузя у мамы, а Гоша у Тани. Удачно?» «Пораньше только стартанем, чтобы музей не закрылся. Часов в девять. И Марусю с собой возьмем!» В девять утра субботы идея уже не казалась нам такой уж отличной. «Блин, ну куда мы попремся?» — стонала Антонина, которую мы с Гришей честно разбудили после прогулки. «Какой еще музей? Какое село?» «Разореного». сказала я максимально мрачно маруся сказала разоренного сейчас между прочим февраль упрекнула меня антонина поздно обреченно произнесла я маруся уже на курской идет к нам «Гриша», — произнесла сестра и исчезла под одеялом на фол воскликнул гриша засовывая под ее одеяло бородатую мордочку маруся была бодра и говорлива безо всяких чаев Стояла в прихожей, пританцовывала, торопила нас с Антониной, пока мы пытались сообразить, чем отличаются левые сапоги от правых, и вгрызалась в огромную поджаристую плюшку. «А я кровь сдавала», — рассказывала она. «На шоссе энтузиастов! Теперь так есть хочется!» в куфный намекнул Гриша и тут же получил аппетитный сахарный завиток от плюшки. «А ты что, болеешь?» — спросила я, выбирая куртку потеплее. «Зачем кровь?» «Да нет, донорскую сдаю, но чтобы помогать людям». «Разве у таких, как ты, кровь берут? Слишком ты -то тощая, чтобы помогать людям». «Не такая уж тощая, 56 кило, иногда 57. У меня мама вообще почётный донор России», с гордостью сказала Маруся. Начала сдавать ещё в институте и почти ни одного года не пропускала, только когда детей рожала. У неё, правда, группа первая положительная, универсальная, а у меня вторая, но тоже ведь можно. «Опа!» — изрекла Антонина, справившись, наконец, с разъезжающейся молнией на пуховике. «Я готова. Поехали в твоё разорённого. Долго туда добираться-то?» «Вообще, я тут выяснила, нам не совсем в разорённого. Нам в деревню сухие прудищи. Это ещё километрах в десяти оттуда. На электричке полчаса до Чехова, потом маршрутка до разорённого, потом автобус в прудище или наоборот. В интернете показания расходятся. Ну, разберёмся». «Я так рада, что мы побываем в этом музее!» Маруся прямо сияла. «Замечательно вы придумали! Я очень благодарна!» «Благодари, очень крепкий чай!» — усмехнулась я. «Кстати, если на свете бывает чайное похмелье, то у меня именно оно!» «Ничего», — пообещала Маруся, — «тебя излечит сила искусства!» Но к искусству на прием мы попали далеко не сразу. В Чехове выяснилось, что маршрутка до Разоренного, от которого ходит автобус до Сухих прудищ, Только что ушла. А следующая придёт, например, завтра или в ноябре, как получится. Маруся пошла на разведку в здание вокзала искать альтернативный путь к прудищам. «Объясни-ка мне, почему мы не поехали на моей машине?» — спросила я Антонина. «Ты вчера сказала, что на электричке романтичнее, что ты хочешь смотреть в окно и восклицать, надо же, сколько снега за городом!» А я восклицала. «Нет», — виновата сказала сестра. Я забыла тебе напомнить. Меня всё время отвлекали люди, продающие наборы тёрок с разными насадками. «Ещё бы!» — поддержала я гундосым голосом, изображая продавца из электрички. «Ведь в магазине такой набор стоит три тысячи рублей, а нам его предлагали всего за шестьсот рублей!» «Угу. А снега, кстати, и правда много», — заметила Антонина, надевая капюшон. «За городом, что называется, зима-зима-зима. Я уже уши не чувствую». Вернулась Маруся, принесла нам всем пожаренному пирожку с повидлом и добрые вести. «Там есть Михаил на УАЗике. Он сказал, что теоретически может добросить нас до сухих прудищ». «А практически?» «А практически у УАЗика пробито два передних колеса. Но Михаил решает вопрос», — успокоила нас Маруся. «Только вот он сомневается, что в сухих прудищах есть музей». Через полчаса, съев по пирожку и напившись кофе три в одном из кафе одного окна, мы погрузились в уазик сомневающегося Михаила. Михаил был мал ростом, длиннорук, черноглаз и крайне ворчлив. Как сел за руль, так не переставая бормотал тихие проклятия миру до самых прудищ. Возможно, его уазик работал на недовольстве, а не на бензине. Впрочем, проклинать было, что промёрзшая намертво дорога от разорённого до прудищ состояла исключительно из колдобин, рытвин и ухабов. Мы, помимо нашей воли, прокатились на мегаэкстремальных американских... Хотя каких американских? Самых, что ни на есть русских, горках. Ап, летим вверх под Михайлова, и ить оп, падаем на дно ямы, подъедрить. Я периодически ловила ощущение невесомости, и каждый раз в такие моменты Михаил мелко крестился на иконы, прикрепленные над магнитолой. Руль при этом он храбро отпускал. Ну, допустим, на Шварцмане мы бы сюда не доехали. Заключила я, когда Михаил, буркнув «говорил же, довезу», круто развернулся у ржавой будки неизвестного назначения и, нисколько не жалея плохо залепленных передних колёс, отбыл в сторону разоренного. «Надеюсь, не зря вёз», — вздохнула Антонина, оглядывая окрестности. «Хотя я уже не помню, зачем мы приехали и кто вы такие». Из меня вытрясло воспоминание последних трех лет. «А ещё боюсь спросить, как мы поедем обра...» «Смотрите!» — скричала Маруся. «Музей написано! Музей Шишкина!» Мы с Антониной увидели впереди красную светящуюся надпись «Ей Шиш». Она располагалась над ладным коричневым домом с резными окнами. Некоторые буквы не горели, зато оставшиеся дарили трём потенциальным посетительницам музея надежду. Маруся первой подбежала к дому, постучала. Раздались торопливые шаги. Дверь распахнулась, и мы увидели самого счастливого человека в мире. Лицо его сияло улыбкой, которая легко затмевала вывеску «Ей шиш». Человек был одет в фиолетовый костюм-тройку с розовым галстуком-бабочкой. «Добро пожаловать», — сказал человек. «Проходите, Нагинайло». И протянул каждый из нас руку для приветствия. Нагинайло, как быстро обнаружилось, означало фамилию, а не предупреждение. «Нагинайло Пётр Фёдорович». пояснил человек в костюме, когда мы втроем, кстати, пригнувшись, вошли в дом. Создатель и смотритель музея Шишкина Николая Ивановича, а также в некотором роде односельчанин и сосед мастера. «Здравствуйте, Пётр Фёдорович, очень приятно», заговорила Маруся, которую, похоже, ничего не смущало. «Мы приехали из Москвы». «Замечательно! Прошу надеть бахилы и ознакомиться с экспозицией. позже посмотреть фильмы Николая Ивановича, который создал ваш покорный слуга. Мы натянули бахилы, огромные войлочные тапки с завязками, и прошли в первую большую комнату. Обычную, уютную, как из кино, с круглым столом, тяжёлым книжным шкафом, лампой под шёлковым амбажуром и парой кресел. В правом кресле дремала полосатая кошка. «Это, наверное, кошка художника Шишкина», пошутила Антонина. А знаете, она может быть родственницей кошки Муськи, которая принадлежала семейству Шишкиных. Подмигнул Петр Федорович. Так же, как этот стол может быть родственником того стола, за которым наш герой в детстве ел кашу. Родственником стола? – переспросила я. Ну да, ведь настоящий стол сгорел, и шкаф, и даже кресло. Вместе со всем домом Шишкиных. «В 1987 году», — проговорил Нагинайло с сожалением. «То есть это не дом Шишкина?» — уточнила я. «Нет, что вы, это мой дом. Я здесь живу и работаю». Пётр Фёдорович не то чтобы сник, но стал улыбаться чуть менее лучезарно. Мы с Марусей и Антониной молчали. «Так значит, дом не настоящий и музей ненастоящий». «А вы были знакомы с Николаем Ивановичем?» — спросила Маруся, и в её фразе читалось пропущенное «хотя бы». «А как же!» — снова воссиял основатель музея. «Я вишню у него воровал. Он меня даже хотел крапивой отстегать». Последнее Пётр Фёдорович явно считал проявлением искренней симпатии. Воодушевленный он приступил, наконец, к экскурсии. И тут выяснилось вот что. Пусть дом и музей не совсем настоящие, интерес смотрителя Нагинайла к жизни и творчеству живописца Шишкина — подлинный. О своем герое Петр Федорович, кажется, знал все. От рождения в 1937 году до смерти в 2012. Ранние годы в деревне, война, отец Шишкина погибает в первые месяцы. Эвакуация с матерью на Урал, возвращение, мать выходит замуж во второй раз, но детей с новым мужем у них нет. Это ее условие. Вся любовь достается маленькому Коле. Талантливый ребенок поражает учителей сельской школы зарисовками деревенского быта. Переезд к дальним родственникам в Москву, художественная школа, училище, Суриковка. У оттепель недолгое увлечение суровым стилем, поиск собственного. Знаменитая серия портретов «Безотцовщина», на них дети войны, близкое художнику поколения. Женитьба рождения сына, горячо любимого, ссоры с женой, побег в родную деревню, Серия портретов бабушки, почти на всех мать. Тоска по сыну, возвращение в Москву. По настоянию жены пишет портреты нужных людей. Получает премии, выставляется в лучших залах, но вдохновения не испытывает. Несколько лет пребывает в творческом застое. Затем втайне от супруги пишет серию работ «Портреты Москвы». И это не единственный его секрет. Неожиданно для всех портретист Шишкин превращается в Шишкина-урбаниста. Поздний период творчества художника малоизвестен. Выводил на поставленным голосом экскурсовода. Последние годы мастер проживал в Москве, на улице Земляной вал и вел затворнический образ жизни. Выставлялся редко, писал много, но, что называется, в стол. Ходили слухи, что незадолго до своей кончины он стал экспериментировать со стилем, отходить от канонов реализма. Впрочем, подтвердить эти слухи нечем. потому что последние официальные работы Шишкина датированы 2003 годом, а скончался он, как я уже говорил, в 2012. Светно происходившее с ним пролить могли бы члены семьи художника. Однако и его официальная супруга Виктория, и сын Вячеслав порвали все связи с Николаем Ивановичем, когда он встретил новую любовь Марину Зыеву в 1987 году. Интересно, что дом Шишкиных сгорел вскоре после той роковой встречи. И на селе тогда сухие прудищи были еще селом, позже нас разжаловали обратно в деревню. Так вот, на селе поговаривали, что к поджогу могла быть причастна Виктория Шишкина. Мол, это был акт мести — уничтожить родовое гнездо неверного супруга, дом его родителей, которых он очень любил. Разбить ему отданное другой женщине сердце. Сейчас спросить некого. Виктория Шишкина скончалась в 2006 году. Вячеслав Шишкин — в 2014. У Вячеслава есть дочь, Майя, внучка, стала быть, Николая Ивановича. Но она деда совсем не знала. Марина Зайюльева, разлучница и роковая женщина, после смерти любовника покинула дом на земляном валу и следы ее затерялись. «Хм», — вступила я. «А что, если они не совсем затерялись? Что, если мы, например, знаем, где находится разлучница Марина? И, например, внучка», — добавила Антонина, которая дружила с внучкой Шишкина Майей со студенчества. «Как вы смотрите на то, чтобы помочь нам раскрыть одну небольшую тайну?» — закончила мысль Маруся. Петр Федорович насторожился, словно Гриша, почуявший сосиски. а, услышав слово «тайна», заулыбался с такой силой, что вывеска «Музей Шишкина» просто обязана была от этого вспыхнуть всеми необходимыми буквами. «Садитесь, пожалуйста», — поторопил нас основатель музея, чуть ослабив бабочку на шее. перво наперво вы должны посмотреть мой фильм». Пётр Фёдорович исчез в дальней комнате и долго там чем-то гремел. Я думала, он вернётся со старинным кинопроектором. Но он всего лишь принёс ноутбук, который, однако, был не намного моложе или легче любого кинопроектора. Ноутбук трижды приветствовал нас фирменной мелодией Windows, прежде чем действительно загрузился. Потом он долго отказывался видеть вставленную Петром Фёдоровичем флешку, но наконец смилостивился, и на экране возникло название кино. Николай негодник. Фильм о любви к искусству и не только. Весёлые буквы, шрифт Comic Sans. Следом шли титры. «Постановка» — Пётр Нагинайло. «Сценарий» — Пётр Нагинайло. «Кастинг» — «Сама жизнь». Закадровый текст, прочитанный естественно, Петром Нагинайло, гласил, что важнее — быть творческим человеком или человеком счастливым? Что выбрать — искусство или любовь? Русский живописец XX века Николай Шишкин получил и то, и другое. однако многое и потерял, включая единственного сына. Жалел ли он о чем-то? Чтобы это понять, нужно разобраться, каким он был, художник Шишкин Николай Иванович, каков был его характер, каковы стремления и чаяния. Об этом расскажут люди, которые в разное время хорошо его знали. Экран драматично затемнился, и мы услышали. он очень любил сына это я точно вам говорю не стал бы человек которому не интересен собственный ребенок кормить ораву друзей этого ребенка и рисовать их портреты хороший был отец художник шишкин и человек насколько я помню тоже хороший слова эти кто то произнес смутно знакомым мне голосом и не успела я удивиться как в кадре появился мужчина чей голос я точно слышала и слушала с пеленок Интервью режиссёру Нагинаила давал мой папа. Геннадий Козлюк, инженер, друг семьи. Так папа был оттетрован в фильме. Мы с Антониной и Марусей синхронно наклонились к экрану, прочитали для верности титр, не веря своим глазам, потом уставились друг на друга. «Что-то не так?» — забеспокоился Пётр Фёдорович и нажал на паузу. «Плохо видно». «Как раз хорошо», — произнесла я. А откуда вы знаете инженера Геннадия? О, это интересная история! Живо откликнулся Нагинаило. Фильм я снимала в двенадцатом году, вскоре после смерти Шишкина. Его ближайшие родственники со мной говорить отказались. Сын в грубой форме, внучка вежливо объяснила, что с дедом знакома не была, но обещала прислать несколько фотографий по почте. С возвратом, разумеется. Правда, на фото был опять же не Николай Иванович, а его сын Вячеслав, в том числе с друзьями. На оборотной стороне одной из них я прочитал имена этих друзей, а потом разыскал некоторых через социальные сети. Вот Геннадий Николаевич Козлюк как раз ответил на мой призыв, с удовольствием общался. Они с Вячеславом Шишкиным учились вместе в институте, и Геннадий часто бывал в той квартире на земляном валу. которая тогда служила художнику-мастерской. «Да ладно!» — не выдержала я. «Геннадий бывал в нехорошей квартире?» «А почему вас так это удивляет?» — осторожно уточнил Нагинайло. «И почему нехороший?» Мы с девочками снова переглянулись и решили рассказать Петру Федоровичу все, что знаем. И про разлучницу Марину, и про утерянный портрет, и про то, кем мне приходится словоохотливый Геннадий Николаевич Козлюк. Нагинайло долго ахал, садился и снова вскакивал, волновался и теребил розовую бабочку на рубашке. Антонина с Марусей тоже много шумели. «Слушай, а почему же твой папа не рассказал тебе ничего про нехорошую квартиру?» — спросила Антонина. «Сама думаю. Но так-то что он мог сказать? Я переехала к тебе, он в тот же день переехал в Краснодар, в нехорошую квартиру не заходил, заходила только мама, ну, когда зайку унесла». Адрес слышал, но мог его забыть за столько-то лет. Про художника Шишкина я папе и не говорила ничего. Если б тогда в день новоселья он нашел парковку, может, и рассказал бы, а так... «Погодите!» — дрожа от причастности к сенсации, произнесла Маруся. «А что, если Геннадий Николаевич знает, где художник мог прятать портрет?» — закончил за нее Нагинайло. «Он рассказывал мне немного о квартире, Говорил, что там много потайных дверей, ниш, кладовок. Он в студенческие годы изредка ассистировал Шишкину и работы свои ему показывал. Он ведь тоже рисовал в юности. «Папа рисовал?» — недоверчиво переспросила я. «Конечно!» — хором ответили Пётр Фёдорович и Маруся. «Хм, интересно. Значит, Маруся знает, а я нет. Давно у меня не болело в этом месте». Давно я не думала о том, дочь она моему отцу или не дочь. Просто дружила с ней, и всё, потому что она славная девочка. «Геннадий Николаевич очень настаивал, чтобы я рисовала», — горячо заговорила Маруся. «Моим родителям всё внушал. Пусть Маня не бросает это дело, я бросил и жалею. Покупал мне первые профессиональные краски, узнавал про институт и помогал с поступлением. Квартиру вот нашёл, твою. У него, кстати, талант был». Я видела пару его работ, но что-то не срослось. Я знаю, что именно не срослось. Мама забеременела, родилась я, и папа стал инженером, мужем и отцом, а не художником. Зато Маруся видела его картины. А еще он покупал ей краски и устраивал в институт. — А давайте позвоним Геннадию Николаевичу, — торжественно предложил Нагинайло. — У меня сохранился его телефон. — И у меня, — обрадовалась идея Маруся. «И у меня, как ни странно, он же мой отец», — сказала я и поняла, что это прозвучало по-детски, жалко и неуместно. Антонина моргнула и бросилась спасать положение. «Давайте лучше досмотрим фильм», — сказала она. «А Геннадию позвоним по скайпу дома. Здесь плохой интернет, я уже пыталась на сообщения отвечать. Получается только на каждое второе». «Как же так?» — огорчился Нагинайло, который еще недавно очень настаивал на том, чтобы мы увидели его кино. Теперь я и не узнаю, чем закончилась эта история. «Обязательно узнаете», — пообещала я благодарная Антонине за ее инициативу. «Вы же буквально официальный биограф художника Шишкина», — Нагинай Лазарделся. «Позвоним, все расскажем. Можем подарить музею какие-то вещи из нехорошей квартиры. Мы там недавно двуспальную кровать нашли. И портрет человека с бородой, сильно, кстати, напоминающего моего отца». Глаза Петра Фёдоровича зажглись огнём коллекционерского азарта. «А как вы считаете?» — робко спросил он. «Марина Зайюльева. Она могла бы дать мне интервью и рассказать о позднем этапе творчества художника». «Можно попробовать», — сказала Антонина. «Только вы, пожалуйста, перестаньте называть её разлучницей и разорительницей гнезда. Они с Шишкиным счастливо прожили вместе 25 лет. Она заслужила право называться его женой. И вдовой». И, кстати, никаких домов на прощанье не жгла, — заметила я. «Конечно-конечно!» — испугался Нагинаила. «Я же не знал! У неё даже соцсетей нет!» Мы вернулись к фильму. Полюбовались ещё моим папой, послушали и других знакомых художника — односельчан, однокурсников, коллег. Все они были благожелательно настроены к Шишкину. Его словесный портрет получался весьма симпатичным. Роман художника с Мариной Игоревной никто не осуждал. Впрочем, о нем никто из запрошенных толком ничего не знал. Обходились предположениями. «Ну, раз он с ней столько прожил и не бросил работать, значит, она его вдохновляла». Или «Любовь — дело такое, ее не всегда находишь в семье, тем более мужчина он с детства был творческий». Петр Федорович, появившись в кадре еще и в качестве героя, поведал историю о том, как воровал вишни и почти был бит крапивой. «Увидев, что я маленький и худой, Он эту крапиву бросил. Добрый был человек. «Это меня жена моя снимала, Асенька», похвастался шепотом на Генайла. Мы коллективно удивились, что Пётр Фёдорович женат, но виду не подали. Фильм заканчивался так. Жизнь живописца Шишкина доказывает, ни искусство не может помешать любви, ни любовь искусству. При условии, конечно, что и то, и то является подлинным. Когда экран погас, я увидела, что Марусины глаза наполнены слезами. Творчество Петра Федоровича Нагинайла произвело на юную художницу Марию Магдалину Андрющенко оглушительное впечатление. Мы еще немного поговорили с основателем музея и засобирались домой. Спросили, можно ли вызвать в сухие прудище такси. Петр Федорович снова растворился в темноте дальней комнаты, а через минуту вместо него к нам вышла дородная серьезная женщина. Стало быть, Асенька. «Жена. Доставлю в Чехов», — Лаконично пообещала она. «Одевайтесь». Мы послушно надели куртки, сняли войлочные бахилы, вышли на улицу, задышали ударившим к вечеру морозом. Красные буквы «Ей шиш» продолжали честно гореть. «Все деньги тратит на музей. Костюм наряжается», — говорит Яна, — «работу». Хотя вообще-то на автобазе работает в Разореного. Все над ним смеются, а ему что? Вы в музее этом первые посетители за... Не помню за сколько. Фильм свой снял, а его в Ютубе с ним забанили. Вывеску купила, она не горит, — недовольно проговорила Асенька. И вдруг нежно добавила. «Дурилка мой». «Нет, не дурилка», — возразила долго молчавшая Маруся. «Подвижник. На таких людях, как он, все держится». Асенька покосилась на Марусю с подозрением. Уж не собирается ли тощая девица отбить ненаглядного дурилку? Хмыкнула удовлетворенно. Вроде не собирается и пошла заводить старую Ниву. Из дома вышел переодевшийся в кэжуал Петр Федорович, погасил вывеску, закрыл на сегодня музей. Вы непременно мне позвоните, когда найдете портрет. Торопливо увещевал он. И насчет за июльевой? Пётр Фёдорович долго махал вслед Ниве, которую суровая Асенька, не чита Михаилу, вела спокойно и без ворчания. Мы даже подскакивали, мне показалось, куда реже, будто рельеф местности здесь меняется в зависимости от характера водителя. А ещё Асенька довезла нас не до Чехова, как обещала, а до ближайшей станции московского метро. «Позвоните ему», — наказала она, прощаясь. «Визитка у тебя в куртке». И, коротко кивнув на Марусю, снова завела Ниву. Маруся сунула в карман руку, вытащила картонный прямоугольник, на котором было напечатано фиолетово-красными буквами. «П. Нагинайло. Музей живописца Н. Шишкина». «Д. С. Рудище. Интересные экскурсии круглый год». И номер телефона. «А вы заметили, что в доме музея Шишкина только одна картина Шишкина?» — сказала Антонина весело. «И то не того». В комнате над круглым столом в доме Нагинайла и правда висела репродукция другого Шишкина, Ивана, на севере Диком, с заснеженной сосной. «Да какая разница?» — с досадой произнесла Маруся. «Разве это главное?» «Нет, я просто...» — растерялась Антонина. «Ладно, я домой», — отрезала Маруся. «А не хочешь к нам? Звонить Геннадию и искать портрет?» — сказала Антонина звонким и преувеличенно бодрым голосом. Так она разговаривает, когда на нее кто-то вроде бы обиделся, но это пока не точно. Маруся в ответ только покачала головой и затянула шарф, который уже и так был хорошо затянут. Точно обиделась. Потом все-таки соизволила объясниться. «Моя квартира тут почти рядом. То есть твоя квартира». Тут Маруся посмотрела на меня виновато и даже воровато. «А если ты разок не уточнишь, что это моя квартира, думаешь, я тебя выселю?» — спросила я. с трудом и довольно безуспешно подавляя возникшую вдруг неприязнь к Марии Магдалине Андрющенко. Маруся нахохлилась и стала смотреть в асфальт. Антонина, вместо того, чтобы сглаживать углы, в чём она обычно хороша, смотрела в сторону. Я решила, раз такое дело, посмотреть в телефон. Там показывали заставку с Зайкой и Гришей и один пропущенный звонок от папы. Тут я вспомнила, от чего так злюсь на Марусю, и разозлилась сильнее, уже на себя. Думала извиниться, но не сформулировала, за что. Мы помолчали еще, потом, неловко попрощавшись, разошлись. Маруся направилась к маршрутке, мы с Антониной спустились в метро. «Блин, нормальный же был день, чего она?» сердито пожаловалась сестра и упала на сиденье, когда вагон резко тронулся. «Подростки», — пожала я плечами и села рядом. «Чертовы тинейджеры!» «Ладно, до 20 марта эта отмазка прокатит», — улыбнулась Антонина. «А что будет 20 марта?» «Марусе исполнится 20 лет. Будем с неё спрашивать со всей строгостью. Хватит». «А, ну да. 20 марта у неё день рождения. И как ты всё помнишь? У меня 20 февраля, у тебя 20 мая», начала перечислять сестра. «Хочешь сказать, мой папа принципиально рожает детей 20 числа?» — скинулась я. «Угу», — спокойно согласилась Антонина. Именно это я и хочу сказать, что же еще. О принципиальности твоего папы и его уникальной способности к деторождению. Я вздохнула, потом засмеялась. Антонина тоже улыбалась неуверенно, не решила пока обижаться на меня или нет. Напомню, я тебе точно не конкурент. У меня есть свой отец Геннадий. Лохонький, но свой, уточнила Антонина, решившая все-таки не обижаться. Опять вчера лайкнул пост. А у нас всю жизнь на кухне висела картина маслом, сказала я, когда дикторский голос наконец перестал объявлять уважаемым пассажирам следующую станцию. Сосна Шишкина, другого Шишкина, такая же, как у Нагинаила. И я теперь думаю, наверное, ее папа рисовал. И что? А я не знала. Да что мы вообще знаем о своих родителях? Махнула рукой сестра. И мне от чего-то стало легче. Мы добрались до дома. Наскоро выгулили вдвоём Гришу и сразу же позвонили по скайпу моему папе. На звонок он ответил с краснодарской кухни. Прямо за спиной его висела та самая картина с сосной. «Привет, звезда», — сказала я. «А мы тебя сегодня по телевизору видели». «Это где же?» — добродушно поинтересовался папа и крикнул куда-то в сторону. «Буду». «В селе сухие прудищи, конечно. А что ты там будешь?» Оладьи с яблоками мама печёт», — похвастался папа. Про прудищи не понял. Какие прудищи? Сухие же, — повторила Яна, решила больше папу не мучить. Человека ждут Оладьи и мама. Помнишь, ты давал интервью про художника Шишкина? М-м-м, — задумался папа. Помню, вроде. Про Славкиного отца. Мужичок такой смешной снимал в бабочке. Только это давно было, я думал, так и не получилось у него передача. Неужели показали? А по какому каналу? зашифрованному», — серьезно сообщила я. «А ты, значит, бывал в квартире художника Шишкина и картины рисовал?» «Ну, бывал», — папа выглядел озадаченным, «и рисовал, писал». «А что за допрос-то?» «Допрос! Это мы еще тему Маруси не поднимали», — подумала я недовольна. А вслух при участии сестры Антонины рассказала папе про нехорошую квартиру, портрет и наше путешествие в дом-музей Шишкина на Генайло. Папа удивлялся, качал головой и радовался. «Люблю такие совпадения. А я маме тогда на Садовом сказал, что вроде бывал в этом доме в студенческие годы. Но она, — папа понизил голос, — не очень любит про мои студенческие годы слушать. Так что...» Папа учился в Москве, а мама... Она оканчивала институт физкультуры заочно, ждала его по выходным в Белогорске и ревновала к одногруппницам. А ревновать надо было не к ним, а к маме Антонины. или к маме Марусе. Ох уж мне все эти секреты! Так, погодите, а что за секретная ниша? Кто-то сказал про секретную нишу? «Была секретная ниша», — говорил папа с экрана. Николай Иванович там хранил неудачные наброски и ещё хороший алкоголь, который нас, студентов, как вы понимаете, особенно интересовал. Я там впервые дегустировал, например, виски, и не какой-нибудь, а лафройк. Украл? — строго спросила я, твёрдо решившая в чём-нибудь папу улечить. «Нет, конечно, Славка угощал, сын Николая Ивановича. И вроде даже с согласия самого Николая Ивановича». «Ты ж не пьёшь, якобы», — упрекнула папу неудержимая я. «А вы с дядей Славой прямо дружили?» — перебила меня Антонина. «На первых курсах, да», — сказал папа. «У нас вообще дружная группа была, постоянно куда-то всей толпой ходили». А потом я немного откололся, семья, то все. Он виновато кивнул в ту сторону, где, предположительно, мама пекла оладьи. Ну и Славка вскоре женился на нашей однокурснице Светке Фроловой. А когда Николай Иванович встретил ту женщину, Славка с ним жутко поссорился, а нам запретил эту тему поднимать и вообще говорить об отце. Взял жену и дочку, она только родилась тогда, и уехал на север работать. Последний курс они со Светкой заочно оканчивали. Ну и мы потеряли связь. Когда этот ваш Нагинайло мне написал, я узнал, что Славка с отцом так и не помирились. Очень жаль, я считаю. Я так и сказал в интервью. Надеялся, что Славка увидит передачу и может вспомнить наши студенческие годы, и то, как отец ему радовался всегда, и друзьям его радовался, бросал свои картины и картошку нам жарил с мясом. Прямо так, весь в краске, едва руки помыв. Квартира на Садовом была мастерской Николая Ивановича. А семья жила на Бауманской. Ну и на Бауманскую он не очень стремился, это было заметно. А мастерскую свою звал «Моя сочевальня». «Сочевальня!» — Антонина посмотрела на меня. «Как всё интересно закольцевалось!» Я кивнула. «Илюхе надо сообщить». «А Славка, значит, не увидел передачу», — сказал папа. Я читал на институтском сайте, что он умер. Кошмарно рано, так жаль. А у него сердце больное было. вздохнула Антонина. «А тетя Света, жена его, жива-здорова. В Москве она, мы дружим. Собственно, она мне эту квартиру и сдала. И теперь, кстати, они еще дружат с Мариной Игоревной. Ну, той женщиной, из которой Шишкин». «Да, я понял», — кивнул папа. «Буду рад со Светкой увидеться, как приедем в Москву. А дочка их как?» «Во Флоренции живет», — сообщила Антонина. «Очень хорошая, зовут Майка. И сейчас, кажется, беременна». я решила прекратить процесс обмена новостями и вернуться к основной теме пап а что за секретная ниша то да точно спохватился папа перед которым волшебным образом появилась тарелка с мамиными оладьями это была ниша внутри другой ниши где то рядом с кухней первые ниши посуду хранили и там полки съемные а дальше кастрюльная перебила его взволнованная антонина у нас есть кастрюльная там кастрюли «Можно я вас туда отнесу?» И, не получив согласия, схватила ноутбук и потащила папу к кладовке, в которой действительно стояли кастрюли, сковородки, ковши и прочая крупная кухонная утварь. Скороварка из 1980-х, размером с динозавра, например. Я пошла за сестрой, с третьей попытки открыла дверь кастрюльной, запертой на упрямую и измазанную краской щеколду. Антонина развернула ноутбук. «Вам видно? Где тут секретная ниша?» Чуть подальше отодвинь, сливается все. Вот так нормально. Слева за скороваркой. У нас, кстати, такая же была. Есть угол, а прямо за ним нащупай маленький крючочек. Просунь руку подальше. Антонина держала ноут, поэтому секретную нишу, естественно, искала я. Подбадривали на скот и пес, разбуженные шумом. Крючочек я нашла не сразу. Пришлось сначала развернуть громоздкую скороварку, а потом и вовсе вытащить ее из тесной кладовки на радость зайки и Гриши, которые стали по очереди засовывать в нее головы. А вот и он, крючок. Кажется, застрял и кривоват на ощупь. Но не сдаваться же. Я подергала крючок туда-сюда, а потом изогнулась и сильно стукнула по нему пальцем снизу. Сезам открылся. Но не совсем. Похоже, внизу был еще один замок, и надо было до него добраться. Мы с Антониной принялись в четыре руки вытаскивать из кастрюльной кастрюли и снимать полки, на которых они стояли. Папа снизу — Антонина поставила ноутбук прямо на пол — возмущался, что ему ничего не видно, но мы его игнорировали и говорили, чтобы ел свои оладьи. Потом папа примолк, не потому что занялся оладьями, а потому что зайка с Гришей заглянули в камеру поздороваться. «Готово!» — крикнули мы хором папе, когда вошли внутрь и все-таки смогли открыть потайную дверь. которую снизу держал второй, такой же незамысловатый и такой же кривой крючок. «Что там? Портрет?» — спросил папа с азартом. Поучаствовал в поиске сокровищ как-никак. Мы молчали. В секретной нише обнаружилось много интересных вещей. Стопка журналов «Юность», например. Какие-то заляпанные листки, на которых художник Шишкин разводил краски. Три старых бутылки вина и шесть крепкого алкоголя от виски до текилы. Банка лохматых, негодных уже кисточек. Тряпичный слон. Ещё какие-то тряпки, из которых никого пока не сшили. Пустая коробка конфета сорти и, наконец, портрет. Портрет женщины в синей шляпке. Женщина сидела в плетёном кресле и совсем не напоминала Марину Игоревну. «Может, это всё-таки он? В смысле, она, Марина Игоревна?» — спросила я папу, показав ему найденное полотно. «Это не Марина Игоревна». «Это Ренуар», — с сожалением ответил папа. «В смысле? Ренуар у моря. Портрет Алины Шарига. Опия, конечно», — объяснил папа. «Это известная картина, я тоже пытался по молодости её копировать. Плохо получилось. А вот у Николая Ивановича хорошо, что и понятно». «А ты уверен, что это Николай Иванович? И что Алина, а не Марина?» — попыталась я ухватиться за последнюю художественную соломинку. Насчет Николая Ивановича не уверен, но копия отличная, профессиональная. Да и любил Николай Иванович Ренуара, так что... Но это не Марина, нет. Да вы не расстраивайтесь так. Посмотрите в нише, может, там еще что-то есть. Мы с Антониной обшарили нишу еще раз. Пролистали все журналы «Юность». Вдруг меж страниц найдется картина. Посмотрели на свет каждый листок с разведенными красками. Что, если портрет обнаружится под разноцветной мазней? Например, этой, фиолетовой. Открывали коробку из-под конфеты, задумчиво изучали крышку, дно и белую шуршащую бумажку. Хотели распороть тряпичного слона, но вовремя остановились. Никакие картины внутри него не прощупывались. Незачем было отправлять животное на срочную операцию. «Может, если оторвать этикетки от алкоголя, мы увидим портрет?» — спросила Антонина, тупо глядя перед собой. «Или если выпить весь этот алкоголь залпом?» — предложила я. Мы поняли, что пора прекращать поиски. Значит, не в этой нише хранил художник Шишкин свою тайную картину. Остались у него и другие ниши и секреты. «Как же обидно!» — почти плакала Антонина. «Мне казалось, что найдем портрет, и что-то хорошее случится. И день рождения же у Марины Игоревны. Эх!» «Я постараюсь еще что-нибудь вспомнить», — попытался утешить нас папа, который давно доел оладьи. Тут я заметила, что его рука, правая, левая, На экране же все наоборот, перевязано бинтом. «А что это у тебя?» Спросила я, и папа быстро убрал руку под стол. «Где?» «Под столом. Что с рукой? На производстве что-то?» «Дома пилой порезался», — возвестила дождавшаяся своего часа и заслонившая экран мама. «Соседу пошел помогать на балконе, а у соседа пила ржавая. И вот он ею... крови было...» «Мам, ты как будто рада». Укорила я ее, содрогнувшись. «Привет, кстати». «Привет, дочечка, и Тонечка, привет», — заворковала мама. «Мама просто хотела, чтобы я пошел с ней в магазин, а не к соседу. Теперь торжествует», — сказал снова появившийся папа и ласково поглядел на маму. Но с рукой все нормально, правда. Соседская пила мне не очень навредила. Сделав ударение на соседскую, он снова посмотрел на маму. На этот раз весело. «Мол, классно я пошутил, да?» «Ой, можно подумать, его дома пилят», — засмеялась мама. «Ты не видел, как пилят. Вот Наталья, соседка». Я сидела и любовалась родителями. Слушала их обычный, уютный, убаюкивающий диалог, в котором всегда было столько любви. Неужели папа всё-таки изменял маме с Марусиной мамой? И неужели я всегда теперь буду об этом думать? Кровь остановить сразу не получилось. Я уж думала в травпункт ехать. Рассказывала мама историю про пилу. Она всегда произносила трав-пункт. «Мам, хватит кровавых подробностей. Антонина боится», — протестовала я. «Да ничего я не...» — начала сестра. «Боится», — поклялась я. «Очень боится крови, едва держится на ногах». И вдруг я сама чуть не упала, хотя не стояла, а сидела в кресле с ноутбуком на коленях. «Я поняла. Я все поняла». Но тут звякнул в кармане мой телефон. Антонинин тоже зажужжал одновременно с моим. В обоих всплыло сообщение. Марина Магдалина Андрющенко добавила вас в группу «Поклонницы творчества Шишкина». Это Маруся, которая недавно на что-то обиделась, делала шаг к примирению. «Илюха тоже так мирится», — сказала довольная Антонина. «Картинки мне присылает ВКонтакте». А я молчала. Я была счастлива. Спать я тоже ложилась счастливая. Пусть секрет картины так и остался секретом, зато я лично раскрыла другую тайну, для меня, если честно, куда более важную. Маруся не может быть дочерью моего отца. Утром она сказала, что ездила сдавать кровь, и что у нее вторая группа, а у ее мамы первая, универсальная. Так вот, у моего папы, который сегодня так кстати поранил руку, тоже универсальная первая. Я еще в школе часто развлекалась, решая биологические задачки на группы крови. Согласно самой простой такой задачке, у ребёнка моего папы и Марусиной мамы могла быть только первая группа, а вторая быть никак не могла. Детектив-биолог Жозефина расследование закончила и будет спать спокойно и любить всех своих некровных сестёр просто так, без камней за пазухой. Сейчас надо только последние вопросы Марусе задать. «Не спишь?» — написала я ей. «Лично, а не в группу». «Не», — отозвалась она. «А кто тебя назвал Марией Магдалиной?» Она долго печатала и прислала вот что. «Короче, мой папа работал в подчинении у твоего папы. И твой папа очень тобой гордился, что ты такая умненькая, рассказывал все время. Мой папа женился, хотел меня тоже Жозефиной назвать. Потом посоветовался с твоим, они придумали Марию Магдалину. Маме осталось согласиться, смайл. Она хотела просто Марию. Братьев она уже называла сама, Сашей и Лёшей, Она более приземленный человек. Короче, два папы назвали, получается. Ха-ха. А что? Ничего. Два папы. Два. А портрет? Да найдётся он ещё. Может, завтра. А может, в следующем году. Время есть. Он нашёлся завтра. Утром мы с Гришей, соседом дяди лёней и Бассетом Мартой долго гуляли. Было неожиданно тепло, почти весна. Марта часто останавливалась, чтобы погреться на солнышке, а дядя Лёня курил и охотно слушал мою историю про портрет. Первый раз со дня нашего знакомства сосед был без своей ушанки. Под ней голова его оказалась трогательно лысой. «А вы художника Шишкина, кстати, знали?» — спросила я дядю Лёню, когда Марта в очередной раз устроила привал, а Гриша принялся бегать вокруг неё то по часовой стрелке, то против часовой. «Знал», — коротко ответил дядя Лёня. но с ним больше дети мои дружили. «Дети?» — удивилась я. «И сколько их у вас?» «Пятеро?» — пожал он плечами в значении. «Сколько же еще?» «Три дочки, два сына». «Ого! Да чего ого!» — немного рассердился дядя Леня. «В этом доме квартиры вообще многодетным давали. Вашу тоже могли бы многодетным дать, а дали художнику». «Ясно». Дядя Леня испытывал к Шишкину классовую неприязнь. «Нет, мужик-то он нормальный был, я не в претензии». — продолжил сосед. — Плохого б дети не любили. Мы и там у них постоянно ошивались и возвращались с гостинцами всегда. Печеньем там заграничным, зайцами шоколадными. Один раз старшей дочке куклу Барби подарил. Я велел вернуть. Слез было. Жена потом ругалась на меня. Я бы тоже ругалась и рыдала бы заодно. Это ж Барби. Я знаете, как мечтала о ней в девяностые? И... Ай! — махнул дядя Леня сигаретой в сердцах. Вот будет у тебя три дочки, тогда и порыдаешь. Особенно, если дочки три, а Барби одна. Короче, мужик был не злой, говорю же. И Марина его мне нравилась, вежливая такая. Доброе утро, добрый вечер. На Новый год к себе нас приглашала. Но куда мы такой оравой пойдем? Я отказался. Жена потом тоже ругалась. Как же так получилось, что от всей дяди Лениной оравы осталась только престарелая собака Марта? Я боялась об этом спрашивать. Видимо, дети выросли, а жена устала ругаться. «Когда рая моя умерла, Марина все поминки на себя взяла», сказал тихо дядя Лёня. «Девчонки ревут по углам, мальчишки напуганы, я ничего не соображаю, а Марина на кухне салаты режет». Так её и запомнил. Она потом всего раз заходила, уже когда Шишкин её помер. «Куртку его мне принесла, новую почти. Бери, — говорит, — твой размер. Я отказался». И никто не ругался, — подумала я и еле удержала слёзы. Мне нестерпимо захотелось что-нибудь дяде Лёне подарить. Такое, чтобы не вздумал отказываться. И чего было не купить у него в Новый год мешок картошки? Дура эгоистичная. «Приходите к нам с Мартой на чай и собачьи галеты», — только и могла предложить я. «Прямо, например, сегодня». «Сегодня к средней дочке поедем с морфушкой. Дом у них свой с мужем по Троицком. сообщил внезапно повеселевший дядя Лёня. «Новость, — говорит у меня, пап. Может, думаю, внук? Как считаешь?» «Не исключено», — обрадовалась я. «А это первый будет внук, если да?» «Да нет, третий уже. Но остальные по заграницам живут, а тут бы могли видеться. Троицк всё-таки не так далеко, да?» Когда мы с Гришей выходили из лифта, дядя Лёня попросил на прощание. «Найдёшь портрет, скажи. Порадуюсь за Марину». я пообещала, что буду держать дядю Леню в курсе. Вон уже сколько народу ждут, когда мы отыщем тайное полотно художника Шишкина». Дома обнаружилась внезапно бодрствующая и уже даже выпившая кофе сестра Антонина. «Ты что это в такую рань вскочила? Воскресенье же», — напомнила я. «Думала, после вчерашнего будешь спать весь день». «Колонку надо писать», — наморщила нос Антонина. «Завтра дедлайн». «Вечером Кузя приедет, потом Гоша. Лучше уж я сейчас тогда». Колонку сериал про девушку Олесю сестра писала для одного женского журнала, не того, в котором работала, поэтому под псевдонимом. Каждый раз в процессе мучилась, страдала, ныла, зато читательницы эту ее Олесю и ее приключения обожали, и Антонинин псевдоним уже прославился сильнее, чем сама Антонина. «Про что колонка-то?» — спросила я со стыдом, вспомнив, что обещала прочитать предыдущие две. Но так и не собралась. Про одиночество. Там еще новый герой появляется, а я его как следует не продумала. Есть только основная мысль. Одиночество. Я опять вспомнила дядю Леню. Куртку принесла, новую почти. И тут меня осенило. Куртка! Зеленая куртка из прихожей. Большая, с карманами, неизвестно чья. Мы все тут в ней по очереди ходим на мороз, но так и не выяснили, откуда она взялась в нехорошей квартире. «Ты что?» — спросила обижена Антонина, которая что-то говорила про колонку и сложности выстраивания арки героя, а я не слушала. Кто? – заинтересовался и Гриша, который как раз выкурил зайку со своего синего диванчика и жаждал новых игр. Я никому не ответила, бросилась в прихожую и начала срывать с крючков верхнюю одежду. «Вот она, зеленая куртка». притаилась под моим парадным белым пуховиком и чьей-то тяжелой шубой. Кстати, чьей? Ладно, сейчас не до того. Зеленая куртка, вероятнее всего, принадлежала художнику Шишкину. А значит, в ней он мог спрятать портрет Марины Игоревны в потайном внутреннем кармане у самого сердца, например. «Нафол!» на — фол! возликовал Гриша, нападая на ничейную шубу, которую я бросила прямо на пол. Я не делала невоспитанному Грифону замечаний. Я ощупывала карманы зеленой куртки. а потом всю подкладку сантиметр за сантиметром. И капюшон даже. «В куртке нет портрета», — пожаловалась я Антонине минут через пять. Пальс старт. «Вот черт», — рассеянно посочувствовала сестра, которая уже была вся в колонке. «Пойду попишу, как раз появились кое-какие мысли про нового героя. Подумала об тебя и вижу его как живого. Не поминай лихом». Антонина отправилась на черную лестницу, которую зовет белой лестницей, в свой кабинет. А я повесила на место все куртки, пальто и шубы, отобрав их у урезвившегося Гриши. И решила спокойно позавтракать, раз уж выпало одинокое воскресное утро. Пошот сделаю с лососем и бриошью и домашним соусом аландес. Идеальный пошот получается, если готовить его в кофейных фильтрах. Такое ноу-хау. Выливаешь яйцо в фильтр, сажаешь в кастрюльку с кипящей водой «Ждёшь четыре с половиной минуты, а идеальный Аландес...» Тут дверь с чёрно-белой лестницей открылась, и в квартиру вернулась до Нельзи удивлённая Антонина. За ней шёл незнакомый и ненормально красивый парень, весь такой светловолосый и сероглазый, касаясь Жень в плечах, как из русских народных сказок. «Вот», — сказала сестра, — «полюбуйся, это Иван». «Ты что, сама его сделала?» Спросила я Антонину, когда налюбовалась, как и было велено Иваном, косой соженью. Это тот самый новый герой колонки? Нет, он мне на голову свалился, объяснила сестра. На белой лестнице. А вообще он наш сосед из другого подъезда, как-то так. Я покурить вышел, уточнил Иван из сказок. Я всегда там курю, раньше курил. На эту лестницу два выхода из вашей квартиры и из моей, и я действительно из другого подъезда, первого. Какая архитектура в доме. а вы иван архитектор поинтересовалась я хотя было очевидно что он никакой не архитектор а просто сказочный герой которому настоящую профессию иметь не обязательно я актер смутился вдруг парень о боже вздохнула я и правда не настоящая профессия ладно как там в сказках надо накормить напоить, а потом что спать уложить хотите пошот не откажусь обрадовался иван а вы кто и где марина За пашотом с лососем и бриошью разговор пошел веселее. «Я из первого подъезда», — повторил Иван, когда мы с Антониной вкратце объяснили, как попали в нехорошую квартиру и куда делась Марина Игоревна. Жил тут раньше, но давно не был. «А это не ваша елка на балконе?» — озарила меня. «Моя», — кивнул Иван, придвинув к себе большую кружку с кофе. «Мы всем Кагалом тут Новый год встречали. Лет пять назад». «Кагал — это ваш курс ГИТИСа?» с умным видом уточнила я. «Кагал — это мои сёстры, семь штук. Плюс мужья-бойфренды. Вы знаете, что эти квартиры давали многодетным?» «Нет», — сказала Антонина. «Да», — кивнула я, удивив сестру. «Ну вот, мы тут жили с сёстрами и с родителями. Самая многодетная семья в доме. Петровы не слышали?» Обратился он ко мне, такой всезнающий. «Увы», — произнесла я. «То есть вы, стало быть, Иван Петров?» «Угу». Улыбнулся он идеальными актёрскими зубами. Мечта паспортисток. «А ещё вы, вероятно, старший ребёнок, судя по имени», предположила Антонина. «Родители ещё только разогревались». «Наоборот, самый младший. У них фантазия закончилась», продолжил шутку Иван Петров. «Ой, какой классный! Чем тебя угостить?» Красивый Иван увидел большого и красивого Гришу, который как раз вбежал в кухню с криком «Пофотик, скорей!» Некоторое время все, особенно Гриша, молча наслаждались завтраком. Потом Антонина спросила Ивана, хорошо ли он знал художника Шишкина. «Конечно, мы с дядей Колей вместе курили на чёрной лестнице. Так и подружились. Потом он заболел, курить ему запретили, и мы просто так там встречались. Сидели на диване, общались. Он рассказывал интересно. Там другой диван был. «Да, чёрный», — кивнула Антонина. «Ну вот», — продолжал Иван. «Старости дядя Коли уже был немножко чудной. Ну, больной человек, понятно. Иногда заговаривался или молчал подолгу, потом очнётся и опять начинает толдычить про портрет. «Портрет?» — навострила уши Антонина. «Я возвращаю ваш портрет!» — запел, точнее, заорал появившийся в кухне Исаич. «Господи, прости!» — Иван звякнул вилкой о тарелку. «Это кто?» «Это попугай, ещё у нас есть лысый кот и дети». «Вы про портрет рассказываете», — поторопила я всей кожей, ощущая долгожданную сенсацию. «Да портрет он писал Маринин, втайне от нее, типа в подарок. Только, говорю, старик уже был не в себе, и не знаю, почему он ту картину называл портретом». «Так вы ее видели?» — пристала Антонина. «Угу, но лучше бы не видел. Надо ж было подбадривать дядю Колю, восхищаться. А я врать не умею вообще». «Что, плохая картина?» — спросила я. «Ну, просто это не портрет был». А какая-то фигня. Листочки с разноцветными кругами он притаскивал, всё время разные. «Листочки!» — шёпотом повторила Антонина и встала. «С разноцветными кругами!» — вскочила и я, напугав весь зверинец. «Фиолетовыми?» «В том числе!» — подтвердил Иван и тоже встал, из солидарности. Мы с Антониной подбежали к кастрюльной и начали заново вытаскивать из неё кастрюли и доставать полки. «Иван?» Гость с белой лестницы, славянский деус Экс Макина, не задавал дополнительных вопросов. Принимал из наших рук сковородки, кастрюли и ковшики и ставил их на пол. Мы открыли секретную нишу и достали стопку разноцветных листков, на которых, как мы думали, художник Шишкин разводил краски. «Эти?» — помахало имя Антонина перед Ивановым лицом. «Да, они», — сказал Иван, даже не вглядываясь. «Можно я не буду их хвалить?» Дальше мы размахивать листками не стали. Наоборот, осознали внезапно их ценность и хрупкость. Аккуратно разложили веером на столе, выгнали из кухни Гришу, Исаичу и Зайку и позвонили главному художнику нашего проекта, Марии Магдалине Андрющенко. «Ничего не трогайте!» — скомандовала Маруся, как суровый коп, которого незадачливые свидетели вызывают на место преступления. «Я выезжаю!» Она прибыла на такси через полчаса. с собой привезла несколько рам разных размеров и много картона. «Отойдите», — сказала Маруся, продолжавшая играть роль сурового копа. «Дальше я сама». Подошла к листкам, внимательно рассмотрела каждый и стала осторожно выкладывать их в разных комбинациях на картон. Мы, свидетели, наблюдали из угла. На голове у Ивана Петрова сидел попугай Исаич и не пускал его домой. В дверь кухни по очереди пытались вломиться два опасных преступника — бородатый и лысый. котик у на стол нельзя, бумажка можно?» — скандалил один. «Безобразий! По фотик и фео!» — жаловался другой. Маруся ни на что не реагировала, собирала божественный пазл. «Все!» — сказала она, наконец. «Молодой человек, подержите вот здесь!» Она даже не поинтересовалась, как зовут молодого человека, и, похоже, не заметила, какой он красивый. В тот момент Маруся принадлежала только искусству. «Вот, глядите, только издалека». «Теперь понятно?» — позвала нас Маруся. Мы подошли к столу, но не слишком близко, так, чтобы видеть картину целиком. С получившегося полотна на нас смотрела Марина Игоревна. Разноцветная, состоящая из множества ярких мазков, красивая, как весна. Нашёлся портрет. Вот он, какой поздний период творчества Шишкина, Николая Негодника. Вот как он экспериментировал со стилем. Старик увлекся пазлами, но не растерял мастерства или любви к своей женщине. «Я не дотерплю до дня рождения», — очнулась Антонина. «Позвоню прямо сейчас Марине Игоревне». «Я позвоню папе», — решила я. «Я позвоню Петру Фёдоровичу Нагинаила», — сказала Маруся. Сосед Иван Петров, благодаря которому история получила счастливый финал, улыбнулся и произнёс. «А мне надо бежать в театр». но я вам еще позвоню например в дверь был рад познакомиться и спасибо за пошот иван направился в прихожую как настоящий гость идите же через бел черную лестницу остановила его антонина почему то начавшая краснеть вам же в другой подъезд а вы голый в смысле не одетый в смысле господи ну вы поняли да нет спасибо я добегу так у вас там кабинета соседи их личное пространство надо уважать «Я, кстати, побуду пока вашим соседом. Поживу в родительской квартире, ну, где ёлка». «О, моя куртка!» — восхитился вдруг Иван. «Я её тут сто лет назад оставил, забыл уже». И, надев большую неопознанную зелёную куртку, новый сосед, касаяся Жень, ушёл. «Девочки», — сказала Антонина почти шёпотом, когда дверь за Иваном закрылась. «Я, конечно, понимаю, что у меня есть Гоша и прочее, но...» «Вы когда-нибудь видели таких красивых людей?» «Видели», — ответила я, — «Лену Большую. Надо их познакомить, кстати. Наконец-то у обоих появится шанс строить отношения на равных». Антонина вздохнула. Кажется, не готова была пока знакомить ни с кем сказочного Ивана. Она пошла звонить Марине Игоревне, а потом писать колонку, которую уже должна была давно закончить. Мы с Марусей тоже позвонили, каждой своему адресату. Папа был рад, что портрет нашёлся, Пётр Фёдорович Нагинайло в полном восторге. Я предложила Марусе пошот. Гриша уговорил её согласиться и поделиться, и мы посидели ещё немного на кухне. Портрет Марины Игоревны пришлось пока отнести в закрывающуюся треугольную комнату между Кузиной детской и Илюхиной сычевальней. «Потом придумаю, как в рамку вставить». «А я вчера так расстроилась», — сказала Маруся, отхлебнув побольше очень крепкого чая. когда послушала про Шишкина и Марину за июль его в фильме. «Почему?» — спросила я, хотя, в принципе, уже догадывалась, почему. «Он её полюбил и стал с ней жить, и всё. Вот так просто», — горько произнесла Маруся. «Угу», — согласилась я. «Но вообще-то просто бывает не всегда». «Может, если не получается просто, то и не надо никак», — напирала Маруся. «Мне хотелось ей сказать, конечно...» «Бросай своего преподавателя Игоря Валерьевича! Бросай, не думая, ищи любовь, в которой будет легко!» Но я промолчала. А вдруг Маруся спросит, как ее искать? Мне нечего ей ответить. Не получается у меня так, чтобы легко, радостно, все друг друга любят и понимают, и никто не сбегает в Израиль. «Через два дня весна», — утешила я Марусю, как могла. А весной все становится яснее. Складывается картинка, как с этим нашим портретом. Можем же мы подождать пару дней. И мы сели ждать весну.